Глава 16. Роковая интермедия. Копервуд был пленён. Его страстная мечта осуществилась, и в Рите он нашёл всё, что ожидал найти. Она была милей разнообразней, ярче всех женщин, которых он когда-либо знал. В их уютной квартирке, которую он немедленно нашёл и где он проводил с ней утро, вечер или послеполуденные часы, смотря по тому, как позволяли обстоятельства, он изучал её, разбирая весьма придирчиво и находил её безупречной. У неё была та безграничная прелесть, которую создаёт юность и беззаботность. Нельзя было не восхищаться ею. В её натуре не было меланхолии или разочарованности, она вполне отдавалась настоящему, не гадая, что её ждёт впереди и не оглядываясь назад. Ей не свойственно было выискивать огорчения или дрожать перед грядущим несчастьем. Она любила красивые вещи, но не чрезмерно. Ко первуда особенно пленяло и внушало ему уважение то, что на неё не действовали никакие хитрые подстрекания и подталкивания на мотовство. Она знала, чего она хочет. Тратила деньги осторожно, покупала со вкусом, одевалась в своём обычном стиле, и её платья очаровывали его как цветы. Его чувство становилось таким сильным, что он по временам почти желал освободиться от него или помешать развиваться этому неудержимому влечению к ней но всё было напрасно его чувство крепло после его ласк когда она поправляла перед зеркалом непокорные вьющиеся волосы и погружалась в какие-то свои восхитительные мысли Она казалась ещё свежее, ещё красивее и привлекательнее, чем когда-либо раньше. Вы помните картину, которую мы видели с вами на днях в художественном магазине Алжерон? спросила она, растягивая слова и называя его вторым его именем. Она находила, что она больше подходила к нему, чем Френк, и оно больше нравилось ей. Кауперруд протестовал, Но она упорно называла его Алджернон. Вы помните тот прилестный оттенок синего на плаще старика? Это было поклонение волхвов. Правда, отча },вательный тон. Она так неподражаемо протянула это слово и сложила губы в такую гримаску, что он не мог удержаться, чтобы не поцеловать её. Вы мой цветок, сказал он, подходя к ней и беря ее за руки. Вы цветущая вишня, чудесная дрезденская статуэтка. Ну, теперь вы опять хотите растрепать мои волосы, а я только что привела их в порядок. Да, хочу, малютка. Не отвольно, довольна. Вы мне делаете почти больно вашими поцелуями. Разве вам? Не хочется быть добрым к мне? Да, дорогая, но я хочу также причинить вам боль. Ну, если это вам так необходимо. Но и после всех ласк и восторгов очарование её не ослабевало. Она похожа на бабочку, думал он, жёлтую с белым или золотистую. или глубокую, летающую вокруг куртины из диких роз. Во время своих тайных свиданий с ней он быстро понял, как много она знала обо всём, что касалось общественной жизни Чикаго, хотя и жила вне того общества, которое интересовало Каопервуда. Она сразу определила его отношение к обществу, его характер, его чистолюбивую любовь к произведениям искусства, его мечты о каком-то неясном, лучшем будущем. Она ясно поняла то, чего он сам, по-видимому, всё ещё не понимал вполне отчётливо, что Эйлин не та женщина, которая нужна ему. Она говорила с ним и о своём муже в спокойном тоне, проявляя много терпимости к его слабостям, недостаткам, неустойчивости. Она не чувствовала вражды к нему, она просто устала от неуверенности в его любви и в его таланте. Каупервуд старался внушить ей, что теперь она могла бы нанять более просторную студию для себя и Гаррельда, прекратить ту мелочную экономию, которая утомляла её и Гаррельда, и все эти перемены объяснить более щедрыми присылками денег от отца. Сперва Рита запротестовала, но Каупервуд был так тактичен и так искусен в уговорах, что в конце концов убедил ее. Затем, спустя некоторое время, он внушил ей, что она должна убедить Гарольда отправиться в Европу. И в этом случае можно было бы сослаться на увеличение средств, получаемых ею теперь от родных. Миссис Сольберг, окружаемая нежными заботами, была в стуле. В конце концов. согласилась, чтобы он управлял всеми ее делами, снял с нее все заботы. Она чувствовала себя в полной безопасности и наслаждалась жизнью, как избалованное кошечка. И все же с большой осторожностью пользовалась она его щедростью и очень умно распоряжалась теми средствами, которые он давал ей. Более года уже Рита и Коупервуд были близки. Но ни Эйлин, ни Сольберг ничего не подозревали. Сольберг, которого легко было одурачить, отправился в Данию навестить родных, а оттуда в Германию немного получиться. А на следующий год миссис Сольберг сопровождала Каупервуда в его путешествии по Европе. Vex le ben В Биаррице, в Париже, даже в Лондоне Эйлин никогда не подозревала, что где-то на заднем плане существует еще дополнительная фигура, которая всегда сопутствует им. Коу первуд очень много приобрел от общения с Ритой. Он сделался тоньше, восприимчивее. Он лучше знал теперь музыку, литературу, даже факты современной жизни. Она Очень одобряла его мысль составить внушительную коллекцию картин старых мастеров и советовала ему быть осторожным при выборе современных художников. Каупервуд был в восхищении от всех советов Риты и от её близости. Трудность этого положения, как и всякого рискованного, нечестного плавания в море любовных отношений, заключалась в возможности внезапных бурь, которые являются результатом обманутого доверия и всех наших этических воззрений на отношения с женщинами. Для Каупервольда однако, который был сам своим законом, не существовало другого закона и другого наказания, кроме того, которое могло явиться результатом его собственной непредусмотрительности. Возможность осложнений, гнева, ярости и страданий не являлась препятствием для него. Он не был убеждён, что такие бури должны неизбежно разражаться. Их можно избежать. Средний человек отступил бы перед трудностями такой связи, как его связь с Ритой, но у Кау первоуда, как мы видели, и прежде бывали такие положения. Несколько романов почти одновременно. Теперь в эту связь он вкладывал много чувства и энтузиазма. Прежние его романы были в лучшем случае развлечениями, более или менее пустыми ухаживаниями, в которых его глубокие чувства не участвовали. Отношения с Ритой были совершенно иными. Она казалась всецело владелой им, но все же его темперамент, который придавал особый оттенок его любви к женщинам, его художественная, если не чувственная, восприимчивость к их красоте и тайне, заключающейся в их личности, толкнули его к новой связи. И эта связь повела к менее счастливому исходу. Антонета Новак явилась к Ау первуду прямо после окончания Чикагского коммерческого колледжа и была принята на службу в качестве его личного секретаря и стенографистки. Антонета развилась, расцвела. Вы с трудом могли бы поверить, что эта девушка... Очаровательная, гибкая, изящно одетая, хорошо знающая стенографию, счётоводство, обладающая деловым тактом, дочь несчастного эмигранта поляка, который сперва работал на Чикагском сталелитейном заводе, а затем содержал в польском квартале маленькую лавчонку, где продавал сигары, газеты и печью бумажные принадлежности. Но главный доход он получал от продажи игральных карт. В маленькой комнате в глубине магазина шла иногда азартная игра. Антуанетта, настоящее имя которой было совсем не Антуанетта, а Минка. Имя Антуанетта она позаимствовала из статьи в Чикагской воскресной газете. Была красивая, темноволосая, задумчивая девушка, чистолюбивая, И преисполненная надежд на будущее, через 10 дней после того, как она поступила на службу к Као Первуду, она была совершенно покорна им и следила за каждым его движением с напряжённым интересом. Быть женой такого человека или хотя бы только заинтересовать его собой, не говоря уж о его любви, представлялось ей высшим блаженством. После тех обыкновенных средних людей, которых она встречала в конторе по продаже земельных участков, где она работала раньше, Коупервулт всегда прекрасно одетый, с его особой сдержанностью, уверенной и властной манерой держаться, разбудил в ней самые чистолюбивые мечты. Однажды она увидала Эйлин. в красивом экипаже, закутанную в тёмный мех. На Эйлин были меховая шапочка, украшенная тёмно-красным пером, и изящный тёмно-коричневый костюм, лакированные ботинки. Антуанета мгновенно возненавидела Эйлин. Она считала себя красивее или, по крайней мере, такой же красивой, как Эйлин. Почему жизнь так несправедлива? И что за человек Каупервуд. Однажды вечером она написала под его диктовку историю его собственной жизни. Это было послано в Чикагские газеты вскоре после открытия Каупервудом комиссионной конторы в Чикаго. Придя домой, Антониетта долго мечтала перед сном о том, что он говорил ей, меняя, конечно, содержание, как бывает в мечтах. ей казалось, что Каупервуд стоит рядом с ней в его кабинете и на улице Лосали спрашивает ее Антонет, что вы думаете обо мне? И Антонета не смутилась, как бывало всегда на его при его обращении к ней она была храбрая и сознавала, что очень заинтересована им. О, я не знаю, что и думать. Мне так жаль вас. Был ее ответ. А он протянул руку, погладил её по щеке, и она проснулась. Потом она долго думала о нём. Как печально, как позорно, что такой человек мог попасть в тюрьму. Как он красив. Уже два раза он был женат, думала Антуанетта. Может быть, его первая жена была грубой натурой или очень некрасивой? Долго размышляла Антуанетта о жизни Каупервуда, и на другой день была задумчивой во время работы. Каупервуд, занятый своими планами, совсем не замечал её в то время. Он готовился к борьбе за газовую компанию. И Эйлин, увидев как-то в конторе молоденькую стенографистку, тоже не удостоила её своим вниманием. Женщины, служившие в торговом предприятии, были в то время редким явлением и уже одним этим вычеркивали себя из общества. Приблизительно через год после изближения Кау Первуда с Ритой Сольберг его отношения с Антуанеттой Новок переменились. Они перестали быть чисто деловыми, сделались более интимными. А значило ли это, что он уже устал от своей близости с Ритой? несколько. Он по-прежнему был страстно влюблён в неё и привязан к ней. Или, может быть, он теперь презирал и ненавидел Эйлин, которую так часто обманывал. Ничуть. Она и теперь была привлекательна для него так же, как и раньше, и, может быть, даже больше, потому что её воображаемые права на него были грубо нарушены. Он жалел её. но оправдывал себя тем, что все другие связи, может быть, за исключением романа с миссис Сольберг, были очень непродолжительными. Если бы возможно было оформить браком его отношения с миссис Сольберг. Он сделал бы это. И по временам он думал, как было бы хорошо, если бы произошло что-нибудь и Эйлин оставила его. Но это были более или менее праздные размышления. Он чаще представлял себе, что они с Эйлин проживут вместе всю жизнь. Она нисколько не мешает ему и вероятно не будет мешать. Её так легко обманывать. Что же касается такой девушки, как Антонинета Новак, то она тоже исполняла свою партию в этой сложной симфонии физического влечения и так или иначе дополняла ту геометрическую формулу красоты, которая правит миром. Антонинета была красивой и по-своему очаровательна, а глаза её горели неудовлетворённой страстью. Ика упорвут, который в начале не обращал на неё никакого внимания, постепенно стал интересоваться ею, размышляя над удивительной силой американской атмосферы, переделывающей иностранцев. Ваши родители англичане, Антонита, спросил он её однажды утром, с той лёгкой свободной фамильярностью, с которой он обращался со всеми, кто был у него в подчинении. Манеры, которые однако не раздражали людей, а наоборот, казалось, своего рода любезностью. Антуанетта, чистенькая, свежая в белой блузке и чёрной юбке, с чёрной бархаткой на шее, с чёрными тяжёлыми косами, уложенными низко на затылке, их придерживал белый целлулоидовый гребешок, посмотрела на него радостным и благодарным взглядом. Она привыкла к иному типу мужчин, суровым, грубым, иногда даже пьяным. Таких она видела в детстве, а затем из мира дельцов, думающих только о деньгах, не понимающих и не знающих ничего, кроме нескольких фактов из жизни Чикаго, связанных с их ближайшими денежными операциями. В конторе Копервуда отправляя его письма и слыша его разговоры, весёлые остроумные со старым Лафлином, Сипенсом и другими, она узнала о жизни другого, чуждого ей круга больше, чем могла об этом мечтать. Каупервуд был для неё своего рода широким окном, через которое она смотрела на открывшийся вдруг перед ней почти безграничный ландшафт. Нет, сэр, они не англичане, ответила она, опуская свою тонкую, крепкую, белую руку с чёрным карандашом на записную книжку. Она улыбалась радостной, невинной улыбкой, потому что ей было лестно его внимание. "Я так и думал", сказал он. "А ведь вы уже настоящая американка". Да я и сама не понимаю, как это произошло, сказала она серьёзно. Мой брат тоже настоящий американец, как и я. Мы оба нисколько не похожи ни на отца, ни на мать. А что делает ваш брат? спросил Каупервуд небрежно. Он один из весовщиков у фирмы Эрнелл и компания. Он рассчитывает получить в будущем место надзирателя, она вновь улыбнулась. Гау первут пытливо посмотрел на неё, и она, поймав его взгляд, опустила глаза. Медленно, против её воли, краска залила её смоблые щёки. Это всегда бывало с ней, когда он взглядывал на неё. Отправьте это письмо генералу Ван Сиклу, начал он простым деловым тоном, и через несколько минут Антуанетта овладела собой. она не могла пробыть даже короткое время около Кау Первуда, не почувствовав в какого-то волнения, с которым она не могла справиться. Он восхищал ее, и вся она наполнялась каким-то темным огнем. Часто она думала, может ли такой замечательный человек, как Кау Первуд, заинтересоваться такой простой девушкой, как я. И в конце концов все эти размышления. привели, конечно, к тому, что Антуанетта мечтала только о Каупервуде. Она тщательно выполняла свою работу в конторе, писала под диктовку, выслушивала инструкции, выполняла те или иные поручения. Казалось, что она была всегда в деловом, холодном, практическом настроении, но это было только маской. В действительности, хотя это нисколько не отражалось на точности и аккуратности её работы, мысли её были всё время прикованы к человеку, сидевшему в глубине конторы в своём маленьком кабинете, к этому странному хозяину, который, казалось, видел насквозь всех людей, всех дельцов, являвшихся сюда и посылавших свои карточки и беседовавших с ним. так долго, что антонет эти разговоры казались иногда бесконечными. Впрочем, как она заметила, очень немногие вели с Каупервудом долгие беседы, и это весьма заинтересовало её. Инструкции Каупервуда, которые давал он ей, всегда были кратки. Он полагался на её природную сообразительность, которая должна была дополнить то, на что он едва намекал. Понимаете? Обычно говорил он. Да, отвечала она. И сколько бы раз она ни слышала этот вопрос, хотя бы в пятидесятый раз, она чувствовала в нём какой-то особый смысл. Кабинет был светлый, чистый и строгий, подобно самому каоперу вуду. Утреннее солнце, проникшее в комнату через толстые стёкла обращённого на восток окна, Полуприкрытая бледно-зелёной шторы на ролике создавала для Антуанетты в этой деловой обстановке какую-то романтическую атмосферу. Отдельный кабинет Каупервуда был устроен так же, как и в Филадельфии, в виде небольшой ложи из красного дерева. Каупервуд мог там скрываться так, что его не было ни видно, ни слышно. Когда дверь туда закрывалась, кабинет превращался в святая святых. но правилом каупервуда было держать дверь почти всегда открытой даже когда он диктовал письма он редко закрывал дверь и вот в эти часы диктовки при открытых дверях каупервуд не стремился к уединению он ближе познакомился с мисс новак но проходили месяцы не принося особых перемен в их отношениях Он был слишком занят теми женщинами, о которых мы уже упоминали, и о существовании которых ничего не знала Антуанетта. И всё же она входила в кабинет Каупервуда, задыхаясь от волнения или охваченная каким-то девичьим стыдом. Она никогда не признавала себе, что хочет, чтобы Каупервуд полюбил её. Ей было страшно даже подумать. что она может легко уступить ему но в то же время при мысли о каждой мелочи связанной с образом Каупервуда она вся пламенела его блестящие густые волосы разделённые безукоризненным пробором большие светлые непроницаемые глаза Выхоленные руки с тщательно отполированными ногтями, сильные и крепкие, его всегда свежий костюм изящного покроя, как всё это восхищало её. Он казался всегда очень сдержанным и далёким, за исключением некоторых минут, когда он был увлечён какой-нибудь работой, тогда он вдруг делался простым, откровенным, дружелюбным. Однажды Во время обычной диктовки он несколько раз внимательно взглядывал на нее и ловил на себе ее пристальный взгляд. Диктуя он встал, подошел к полуоткрытой двери кабинета и закрыл ее. Антуанетта не обратила бы на это внимания, так случалось раньше, но Коопервуд в течение дня не раз останавливал на ней внимательно изучающий взгляд. И она вдруг почувствовала, что должно случиться нечто необычное. Её бросало в жары в холод. Шея и руки то ледянели, то горели, а Каопервуд внимательно изучала её. У неё была красивая фигура, красивее, чем думала сама Антуанетта, гибкая, тонкая и сильная. Очертание её головы по тонкости и чёткости линий напоминали Каупервуду силуэты на древних греческих монетах. Она укладывала волосы на затылке, как на древних камеях. Каупервуд заметил это. Закрыв дверь, он подошёл к своему креслу, но не сел, а нагнулся к Антуанетте и взял её за руку. Антуанетта сказал он осторожно, поднимая ее руку. Она взглянула на него, затем встала. Он слегка оттянул ее к себе, задохнувшись и побледнев. И вся ее практичность исчезла бесследно. Она почувствовала себя слабой и оцепеневшей. Четко пыталась она высвободить свою руку из его руки. Она подняла глаза и встретила его пристальный, ненасытный взгляд. Голова её закружилась, смущённый взгляд сказал больше, чем она хотела. Антуане, это? что прошептала она. Вы любите меня, правда? Она постаралась собрать все свои силы, вернуть свою строгость и непреклонность, ту непреклонность, которая, как она воображала, никогда не оставит её, но всё было напрасно. Она вдруг увидела перед собой улицу предместья, где она провела детство, с низенькими мрачными домишками, а теперь она здесь, в красивой, строгой конторе, и её держит за руку этот властный человек. Он принадлежал к другому, чудесному, неизвестному ей миру. Кровь её странно кипела, и точно в бреду Антуанетту охватило блаженное оцепенение. Антуанетта Я не знаю, что сказать, пролепетала она. Я о, о да. Да. Мне нравится ваше имя, сказал он просто. Антуанетта. И он притянул её к себе и обнял. Она была потрясена, испугана, и потом вдруг, не столько от стыда, сколько от потрясения, слёзы потекли у неё из глаз. Она отвернулась, и зарыдало. Что случилось, Антуанетта? спросил он ласково, наклоняясь над ней. Вы так боитесь жизни? Ведь вы же сказали, что любите меня. Вы хотели бы, чтобы я забыл ваши слова и чтобы всё шло как прежде. Я могу сделать это, если вы сможете. Он знал, что она любит его, стремится к нему. Она слушала его и качала головой. Вы можете забыть? – спросил он, помолчав несколько секунд, чтобы она могла оправиться. Ой, да, о, дайте мне выплакаться, – пробормотала она, стараясь овладеть собой. Не знаю, почему я плачу. Это от нервности. Пожалуйста, не обращайте на меня внимания. Антуану это, – повторил он. Посмотрите на меня. О нет, не теперь. У меня заплаканные глаза. Антуаннета. Ну, посмотрите на меня. Он взял её за подбородок. Посмотрите, я не такой уж страшный. О, я, сказала она, когда её глаза снова встретили его взгляд, и прижалась к его груди. Он гладил её руку одной рукой, а другой всё теснее прижимал её к себе. Я не очень уж плох, Антонетта. Ведь вы любите меня, да? Да, да, о, да. И вы не боитесь меня? Нет? Всё это так странно. Она спрятала лицо у него на груди. Ну, поцелуйте меня. Она прижала свои губы к его губам и обняла его за шею. Он крепко сжал её в своих объятиях. Он старался подразнивая её заставить её сказать, почему она плакала, и думал в то же время, что сказали бы Рита и Эйлин, если бы они узнали. Антонита сперва не хотела говорить, а затем признала, что она плакала от страха. Она боится и сомневается, хорошо ли она поступает. Странно. Она тоже думала о Эйлин, вспоминая, как она видела её иногда в экипаже. Теперь она будет делить с Эйлин с этой великолепной миссис Каупервуд, такой гордой и высокомерной, любовь этого необыкновенного человека. Может показаться странным, но Антуанетта смотрела на такое положение, как на честь для себя. Она теперь больше уважала себя, она постигала смысл жизни, у неё явилась новая сила. Да, теперь больше, чем когда-либо раньше, она понимала жизнь, потому что узнала любовь и страсть. будущее манило её обещанием она подошла немного спустя к своей машинке думая с волнением об этом вы не сказали бы посмотрев ей в глаза что она плакала её смуглые щёки пылали она стала ещё красивее и мысль об Эйлен ничуть не тревожила её антуаннета принадлежала к новому поколению у которого были особые взгляды на мораль она имеет право на личную жизнь и на то, чтобы строить её, как захочет. Ощущение губка Урвудена на её губах было ещё свежо. Что же будущее откроет ей? Что